глава 89 тихая пристань 1999 2001 годы это была не первая моя попытка сбежать из дома престарелых до того я три раза пыталась что-то сотворить с черным пакетом но это приводило лишь к тому что персонал веселился надо мной но я решила что с меня хватит человека самого себя то способен терпеть только до известного предела А там у меня перед глазами целыми днями были раззявые куклы со стеклянными гляделками, которые все были как будто пародиями на меня. Как уже сказано, это здание называется «Тихая пристань», но стоит на самом продуваемом ветрами месте, которое только нашлось в столице. Там почти не было возможности хоть чуточку подымить. В помещении царил строжайший запрет, а на улице сильный ветер. Это было все равно, что пытаться курить в Велке. И все же я ухитрилась улыбками завоевать дружбу уборщиков, которые закатывали меня на инвалидной коляске в чулан для покойников, где у них была устроена маленькая курилка. И я подолгу сиживала там и узнала много всего про Филиппины. Они оба были оттуда. Так что курение пошло мне весьма на пользу. Таблетки разносили трижды в день. Мои соседки по комнате Йоуханне давали средства против словесного поноса. Наше окно выходило на стоянку и фасад кинотеатра жутко синего цвета. Она целыми днями сидела у окна, считала машины. 16 мест занято, 8 пустых. И следила за молодежью, выходящей из кино. Летом при свете солнца, зимой при фонарях. «Ага, шестичасовой сеанс уже закончился. На стоянке 7 машин, 17 мест пустых». Одна американская, а может, канадская девушка так красиво спела про автомобильные парковки. «They paved paradise and put up a parking lot. Они заасфальтировали рай и сделали там автостоянку. Английский. Джонни Митчелл, вот как ее зовут. Если верить интернету, она, видимо, немного младше меня. Родилась в середине войны. Сейчас стала седой зубопротезной дивой, стоит на сцене и благодарит за знаки признательности, прижав обе руки к груди. А в глазах у нее это типичная американская самовлюбленность. Она родимая своего ребенка отдала, как утверждает фру Википедия, в середине эпохи хиппи. Но она же говорит, что они с ним снова встретились в старости, к радости для обоих. С этими адептами высоких идеалов часто так бывает. Сегодня они готовы лечь костьми, а завтра отдадут своих детей. Я часто подумывала о том, чтобы продать моих мальчиков на барахолку за выходные за границей. Но так этого и не сделала. Но они, разумеется, чувствовали это, и теперь мстят за свои огорчения. Если бы моя малютка дожила до моей старости, тогда бы... «Ах, маленькое расквашенное сердечко! Она все еще лепечет где-то позади всей моей жизни и семи нервных срывов. Она была голубоглаза и порой является мне в трудную минуту. И я вижу в электрической тьме светлые локоны, играющие будто таинственные огоньки над кладом. И знаю, что мне скоро станет лучше». Там, в тихой пристани, я часто лежала без сна и слушала хрюкотания Йоханны. У нее в легких была вода, и ее храп напоминал бурление в ультрасовременном увлажнителе воздуха, которое, на удивление, хорошо сочеталось со старыми ночными кошмарами военных лет. Эти злые кадры были чудовищно затянутыми. Иногда ко мне несколько ночей к ряду приходили русские солдаты с острым ножом и обнаженным штыком — И рассекали меня до плеч. А еще нас собирали днем в уголке перед телевизором, словно каких-нибудь больных овец, и давали читать датские журнальчики о половой жизни королевской семьи и отечественную туалетную прессу. Хотя большинство до самого обеда просто полорота и пустоглаза пялились в пространство. Я спросила: не найдется ли для меня шпигель или эльпас. Спрошу у врача отвечали мне, вероятно, решив, что это название лекарств. «Подумать только! Я со всеми этими вечерами в крови, со всеми этими городами в душе, всей этой живой жизнью, всей этой движухой должна была окончить свои дни в безжизненном исландском доме престарелых, где на завтрак, обед и ужин подают этот мочеобразный кофе с безвкусными булочками» где все дни вертелись вокруг выпусков новостей, а ночи — вокруг переворачиваний. Дважды за ночь они приходили переворачивать старуху Йоуханну в постели. Она и ухом не вела, а вот я постоянно просыпалась при растревоженном бульканье. Прости, Герра, спокойной ночи. Он был очень славный, этот санитар. и Я надумала притвориться, будто не могу сама переворачиваться на другой бок чтобы он и ко мне приходил по ночам, заботился обо мне. Он звался Горан, серп, добрая душа, с портретом своей матери вытатуированным на руке. Я иногда пишу ему в Facebook под аватаркой Мерлин Монро. Лова научила меня языку молодежи. Начинать все сообщения надлежит со слов: "Привет, красавчик", а заканчивать их надо значком, который она называет смайлик. Горан Видич живет на, на фьорде и приглашает на шашлыки своих друзей, большинство из которых, по-моему, бродяги. А Йоханна, как я вижу, умерла только сейчас. У меня подписка на приложение к газете «Моргенбладит» с некрологами. Мне их присылают по электронной почте каждый день в 6.15. По моим расчетам, в среднем каждый день умирает 7 сланцев что для этой замечательной нации, конечно же, очень большая смертность. Ведь мы, разумеется, уникальный народ. В юности мне были по сердцу шумные города, но годы научили меня ценить малолюдность до такой степени, что я в конечном итоге оказалась одна денешенька на хуторе на западных фьордах. Впрочем, и в немецких городах во время Второй мировой войны была отличная Лебенсраум. Жизненное пространство, немецкий. Когда их полностью зачистили от мужчин. В воздухе ощущалось какое-то облегчение, и порой, казалось, женщины расцветали, несмотря на нищету и войну. В подвале с кабиной лавки дама с подбородком прошептала мне: Войны это полезно, они нас избавляют от мужчин. Если повезет, то на несколько лет. А если все пойдет как надо, то и на совсем а потом подмигнула мне, девчушке. А вот нам, сланцам, надо побеспокоиться о том, как бы совсем не вымереть. Наша родная земля каждый день глотает по семь человек. Я не знаю, какова выработка родильных отделений, но знаю одно — каждая из нас должна стараться изо всех сил. И поэтому я использую любую возможность, чтобы вбить лови в голову необходимость рожать. Самая плохо обошлась с первым плодом, потом очертя чертя голову сделала четыре аборта. одному богу ведомо, что за люди родились бы тогда. Но попыталась исправить ситуацию путем производства мальчиков. И так до самой старости их и выпекала. Йоуханна была с залива и видимо от того такая размокшая. Не только в легких у нее была вода, она у нее еще и из глаз постоянно сочилась. К тому же, недержание мочи, насморк и жидкий понос. Я не могла взять в толк, откуда в ней столько жидкости, потому что никогда не видела, чтобы она хлебала что-нибудь жидкое, да и с людьми она держала себя весьма сухо. И если она не сидела у окна и не считала, сколько на стоянке машин, а сколько пустых мест, то сидела на кровати, неподвижная, как медная статуя, и лила воду, словно сверхоригинальный фонтан на углу за границей. Девушки клали ей на ноги полотенце. Разумеется, внутри у нее жила тоска. Она не позволяла себе плакать, а собирала все эти слезы в озерцо в долине своей души. И сейчас это озерцо стало переливаться через край. У её Ханны за плечами была нелегкая жизнь, как и у большинства обитателей Тихой Пристани, родившихся до Великого Кризиса. Первого мужа она потеряла из-за туберкулеза. А второй погиб на года Фоссе, когда его потопила немецкая подводная лодка. Она осталась с шестью детьми, а третьего мужа не хотела, прозвала саму себя мужа-терятельницей. Двоих детей у нее забрали, третий погиб при пожаре в хусовике. Сын бросил ее, уйдя в богатство, и порой к ней приходили две женщины лет 60, полноногие барабанщицы, вытирали ей щеки и приговаривали. «Да-да, ну так уж вышло». Вся эта молодежь, которая сейчас широким потоком идет в дома престарелых, вынесла так мало по сравнению с нами, детьми кризиса, знавшими горе и голод, вынужденными продавать душу, чтобы спасти тело, и тело, чтобы спасти душу. И все это только ради того, чтобы увидеть, как наши золотые уезжают от нас на катафалке. Впрочем, мне всегда была непонятна эта идея — Собрать стариков в одном месте. Тот, кому за 70 лет не надоели люди, пусть лучше поспешит родиться вновь. В больших странах идет борьба за то, чтобы спокойно побыть одному. А у малолюдности другой недостаток. Это вечная потребность сланцев сбиваться в кучи. Даже радио спокойно послушать нельзя. И по нему постоянно раздаются призывы взяться за руки или вместе пойти туда-то или сюда-то. Этот народ с головой захлестнула мания торжеств. Я больше не вижу, чтобы люди, как прежде, читали какую-нибудь сагу или размышляли о жизни. Они только в обязательном порядке встречаются во дворах, то там, то сям. В молодости хорошо иметь друзей, потому что тогда человек робок, и ему нужно, чтобы его подбадривали. Но плохо в этом то, что в молодости человек внутренне слеп, глаза у него острые, но как раз из-за этого он ничего другого не видит. Внутреннее зрение у него как у новорожденного котенка, поэтому молодежь не видит, каковы друзья на самом деле. На то, чтобы в этом разобраться, уходит целых 20 лет. Потом круг друзей вычищается, и в конце концов у человека остаются одна или две четыре друзей. Чтобы это вынести, требуется немалое количество алкоголя. И все это кончается либо постелью, либо откровенной дрянью, которую ты пытаешься отрубить следующие 20 лет под лозунгом «Ну, она такая уж, ничего не попишешь». А когда человек доживает до 70 лет, он уже устает от всего и свертывает общение со всеми, кроме самых близких, тех, кого сам родил, и их детей. А если потомки недовольны человеком, им поможет сеть или смерть. У меня самой раньше было много хороших друзей, но это всегда кончалось тем, что я рожала от них детей. Ничто не порождает между людьми такую сильную вражду, как общие дети. Но я, разумеется, была очень плохой кандидатурой в дом престарелых, с моей-то гранатой и моей задиристостью. Во-первых, я никогда не была старой. А во-вторых, я такая грила, имя троллихи, что меня вообще нельзя выводить к людям. «Меня вообще нельзя в приличный дом пускать». Буквально через каких-то два месяца после того, как я оказалась в Тихой пристани, я уже разнюхала, что на нашем этаже есть бутылка джина. А очнулась я в нашей съеуханной комнате с хозяином бутылки на мне. Он был тяжелый, как тюлень, и спал, издавая мощный парадонтозный храп. Я так и лежала под ним, не в силах выбраться, пока горн не пришел переворачивать. Пардон, дружище, ты не мог бы придать нам другую позу?